Глава седьмая. Кончиками пальцев Костя огладил бархатистую, пылающую смущением щеку. Сдержался в уголке рта. «Все случилось не просто так, маленькая», — прошептал Костя. Подался вперед, коснулся девичьего лба своим, не разрывая зрительного контакта. «У мужчин моей семьи есть дикая и нелогичная черта. Стоит найти свою женщину, ту самую, особенную» и вляпываемся в нее по самые... Короче, основательно вляпываемся. «А ты уверен, что я та самая?» Осторожно выдохнула Эля. А в голове дикий сумбур. А вдруг ошибся Костя? А что, если все обман? Но сердце томительно замерло, ожидая ответа. А душа тянулась к этим рукам, губам, пьянящему терпому аромату. «На тысячу процентов!» усмехнулся Костя. А Эля порывисто обняла его за талию, прижала щекой. «Черт подери! Не зря она приехала на свадьбу. А ведь не хотела, не планировала. Просто выходной удачно подвернулся. И билет на самолет повезло купить в последний момент. И номер в отеле. Вообще нереально было забронировать. А у Эля вышла. Удача? Судьба? Везение? Неважно. Главное, они не встретились». Эля знала, что не сможет незамеченно избежать со свадьбы. Дядька непременно захочет попрощаться, как и кузины, тетушка, прочая родня. А показаться перед дальними родственниками вот в таком виде Эля точно не могла. Ведь знала. По глазам, по губам, по одежде. Мгновенно все ее по всем догадаются. А Костя словно прочел ее мысли. «Не проблема», — мягко улыбнулся мужчина. Ещё и крепче жал тонкое запястье своей рукой. Эля, поправляя растрёпанные волосы, запах, красневшие от смущения ушка, смотрела, как Костя нырнул свободной рукой в карман своего пиджака, который всё ещё был на плечах Эли. Вынул телефон, набрал какой-то номер. «Нужно свалить незаметно», — коротко произнёс Костя. Разговор тут же прервался. Костя убрал телефон в карман. «Кого-то стоит предупредить о том, что у тебя внезапно разыгралась дикая мигрень, и ты уехала?» Невозмутимо поинтересовался Константин. А Эля негромко прыснула от смеха. «На худчивый ей попался мужчина. Клад просто, а не человек!» «Дядьку!» — кивнула Эля. Взглядом поискала свой телефон, который, кажется, был в ее руке, а потом куда-то испарился. Костя негромко рассмеялся. Телефон странным образом оказался в кармане его пиджака. «Надо же!» А Эля даже и не заметила!» Разговор с дядькой был коротким. Разумеется, он не обиделся, ведь Эля после долгого перелета, а утром, конечно же, он ждет племянницу в гости, чтобы попрощаться. Ведь неизвестно, когда в следующий раз встретиться, а Эля нужно больше отдыхать и непременно выспаться. Словом, без лишних вопросов Элеонора отпустили, даже не спросив, где именно она находилась в эту минуту. А за спиной, по ту сторону балкона, в саду, Послышался странный шум. Следом — короткий свист. Костя приобнял девушку за плечи, мимолетно скользнул ртом по виску, шепнул. «Ты ведь не боишься высоты? Да и невысоко здесь!» — проговорил Костя. Элли торопливо закрыла ладонью рот. Выглядело все странно и немного смешно. «Вероятно, это просто день сегодня такой, вернее ночь. Волшебная, полная неизведанного и нового». Костя помог Эле продеть руки в рукава, даже застегнул пиджак на все пуговицы. Девчонка выглядела до чертиков нежно и умилительно. Костя поймал себя на мысли, что мог бы вечно любоваться ее смущенным личиком и искрящимися смехом глазами, но нужно было уходить. Костя, выпустив Элю из объятий, перевалился через перила. Внизу уже ждал Лер. «Прыгнешь?» — уточнил Костя. признаться Он бы лучше сам был внизу и страховал бы свою девочку. Но почему-то душу терзали сомнения, что Элли решится прыгнуть, а вдруг сбежит. Нет, Костя был уверен, что даже если и сбежит, то он все равно ее найдет. Да хоть на краю земли отыщет. Просто лишнее внимание к ней привлекать не хочется. Да и не нужно. А Костя знал, что он весьма заметная фигура. И окажись, Элли рядом, тут же пойдут сплетни. а потому Костя подхватил девушку на руки и жадно поцеловал в приоткрытые губы. «Ничего не бойся, он поймает», — пообещала Адамиде. Эля не успела уточнить, кто это он. Коротко и звонко взвизгнула Ее полет длился всего мгновения, и тут же девушка оказалась в руках незнакомца. Вернее, этого человека Эля видела рядом с Костей. Молодой мужчина ее немного пугал. Странный он, как будто изо льда сделан но держал крепко. «Добрый вечер!» — пропищала Эля. Раздался короткий свист откуда-то сверху, а следом грозный шепот. «Руки убрал!» Эля почувствовала, как оказалась на свободе, а над ухом послышался глубокий смех незнакомца. «Интересно у вас тут!» — произнес он. В следующую минуту Костя лихо сиганул через ограждение, а потом и вовсе оказался рядом с Элей. «Нет, не слишком высоко было. Но и не первый этаж, второй. Эля бы сама не решилась вот на такой фокус». «Кстати, приятно познакомиться, Элеонора», — вежливо произнёс молодой мужчина. «Это мой младший брат», — вмешался в разговор Костя. «Лера, дамите». «Карета подана», — пояснил Лер, а Эля вновь приглушённо рассмеялась. «И да, ты мне должна автограф, Эля Траум». «Я ради такого даже прикуплю журнал с твоей фоткой!» Эля перестала смеяться. «Странные эти Адамиди!» Но девушка предпочла не размышлять на эту тему слишком долго, потому что все ее внимание оказалось сосредоточено на кости, на его руке, уверенно сжимавшей ее плечи, на его аромате, окружившем ее со всех сторон и на воспоминаниях, прочно осевших в памяти».